Первая помощь при стрессе. Нина, все это замечательно, но я по-прежнему не знаю, как мне справляться со стрессом. Прежде всего, следует понять, как влияет на вас стресс, который вы испытываете. Приносит ли он вам вред? Для этого нужно выяснить, находится ли ваш уровень стресса и стрессоустойчивость в равновесии. Если да, то стресс, который так или иначе будет присутствовать в вашей жизни, не принесет вам вреда. Однако, если уровень стресса превышает уровень стрессоустойчивости, проблемы неизбежны. В таком случае есть два варианта – понизить уровень стресса или повысить стрессоустойчивость. Тревожные звоночки стресса. Мы уже выяснили, что стресс – это не всегда плохо. Он помогает нам оставаться бодрыми и нормально функционировать. Однако продолжительный стресс – негативно сказывается на телесном, психическом и эмоциональном состоянии. Вот тревожные звоночки, на которые следует обратить внимание. Вам кажется, будто голова набита ватой. Вы теряете способность четко мыслить, делаете ошибки и ни на чем не можете сконцентрироваться. Вам сложно принять решение, даже если оно касается самых простых вещей. Что поесть, какую выбрать обувь, Когда сходить в магазин, сегодня или завтра? Вы испытываете тревогу и беспокойство круглые сутки. Ночью вы не можете заснуть, потому что продолжаете думать о вещах, которые вызывают у вас стресс. Вы постоянно чувствуете смертельную усталость. Причиной тому не только недостаток сна, но и переживания, отнимающие очень много сил. Из-за недостатка сил вы отменяете дела или мероприятия, которые могли бы помочь вам восстановиться. Встречу с друзьями, поездку за город на выходные, поход в кафе или другие приятные для себя занятия. Вы ощущаете спазмы в животе, потеете или дрожите от озноба. Стресс провоцирует запор и диарею, повышение или, напротив, потерю аппетита. Вы испытываете головную боль или боль в животе, сердцебиение нарушается. Учащается дыхание, иногда это приводит к гипервентиляции. Вы ощущаете страх, угнетенность или беспокойство. Легко пугаетесь. Реагируете более эмоционально, чем обычно. Быстро теряете терпение и злитесь. Или наоборот, вы стали менее восприимчивы, а чувства и эмоции как будто поблекли. Знакомо ли вам что-либо из перечисленного? Если да, то стоит задуматься, какой вид стресса является тому причиной. Кратковременный ли это стресс? Или долгосрочный и угнетающий? негативный. Обратите внимание, что этот список далеко не полный. Прислушивайтесь к друзьям и близким. Если они говорят, что вы стали ранимы и раздражительны, или врач советует вам отдохнуть, не отмахивайтесь. Они говорят это не потому, что хотят ранить или напугать вас, а потому что хотят помочь. Как понизить уровень стресса? Понизить уровень стресса можно, отстранившись от ситуации, провоцирующей стресс, и обозначив свои границы. Перестаньте видеться с другом, который подчеркивает ваши недостатки. Возьмите отпуск на работе. Отложите дела, требующие чрезмерных затрат энергии. Найдите в себе мужество подойти к начальнику и сказать ему, что вам постоянно приходится перерабатывать, или поставьте, наконец, на место коллегу, который перекладывает на вас всю работу. Кроме того, очень полезно делиться своими проблемами с партнером, родителями, друзьями или психологом. Не зря говорят разделенное горе — половина горя». Я не утверждаю, что это всегда помогает, но уверена, стоит хотя бы попробовать. Рассказывайте о том, что случилось, и о своих чувствах. Проговаривание проблемы — первый шаг на пути к ее решению. Обратите внимание, речь идет только о первом шаге. Если человек длительное время находится в состоянии негативного стресса, ему, безусловно, предстоит проделать долгий путь, прежде чем удастся установить оптимальный баланс между уровнем стресса и стрессоустойчивостью. Поэтому предоставьте себе столько времени, сколько потребуется. Не случайно это главный посыл аудиокниги. Позаботьтесь о себе. Дайте себе возможность восстановиться после угнетающего стресса и справиться с пережитой травмой. К сожалению, у меня нет для вас готовых решений. Все воспринимают стресс по-разному и, соответственно, справляются с ним своими способами. Постепенно, шаг за шагом, ищите то, что помогает именно вам. Выясните, что отнимает вашу энергию, а что, наоборот, восполняет силы. Задача сложная. Но постарайтесь, насколько это возможно, исключить из своей жизни энергопотребителей. Проверьте, сможете ли вы заменить их хотя бы частично источниками энергии. Если же вы пока не готовы, потому что вашей голове и телу просто нужен отдых, то позвольте себе отдохнуть. Вы можете уменьшить нагрузку на работе, количество своих обязанностей или прочих дел, требующих затрат энергии. Вы можете попросить о помощи. Да, я знаю, что для многих это очень трудно. Просьба о помощи считается проявлением слабости. Разве мы не должны уметь жить самостоятельно? Мой искренний ответ на этот вопрос – нет. Мы не можем жить в изоляции, потому что это будет уже не жизнь, а выживание. Вопрос, который может изменить вашу жизнь. Надо понизить уровень стресса – это просто слова. Но у меня нет такой возможности. Хочу я того или нет, все дела должны быть сделаны. Следует признать, у нас очень много дел, и, к сожалению, времени на их выполнение часто не хватает. Неудивительно, что уровень стресса постоянно повышается. В книге Дианы Костер «Идеальных матерей» не существует. Очень советую ее прочитать, в том числе и отцам. Есть вопрос, который может изменить всю вашу жизнь. «Мне надо сейчас это сделать». Диана предлагает задавать этот вопрос самому себе пять раз, при каждом вопросе делая акцент на одном из пяти слов в предложении, когда вы просматриваете бесконечный список задач на день. Вопрос первый. Мне надо сейчас это сделать. Есть ли такие дела, которые всегда ложатся только на ваши плечи? Если да, то почему так происходит? Это на самом деле ваша обязанность? Или вы освобождаете от нее кого-то другого, потому что вы привыкли или считаете, будто иначе просто не может быть? Если так, то можете ли вы вернуть эти обязанности тому, у кого их забрали? Если нет, то может ли кто-нибудь помочь вам? Позволяете ли вы другим помогать себе? Или для вас это сложно, потому что вы не рискуете доверять свои дела другим? Вопрос второй. «Мне надо сейчас это сделать?» Действительно надо? Если да, то нужно ли это вам или кому-то другому? Или, может быть, внутренний голос нашептывает, будто вам это нужно? А что случится, если вы этого не сделаете? Вопрос третий. «Мне надо сейчас это сделать?» Вопрос четвертый. «Мне надо сейчас это сделать?» Чаще всего списки дел бесконечны. Какие из дел вы считаете самыми важными, а какие могут подождать? Что на самом деле имеет приоритет? Вопрос пятый. Мне надо сейчас это сделать? Или можно оставить все как есть? Диана Костер пишет. Вы удивитесь, сколько вещей решаются сами собой, если мы пускаем их на самотек. Разумеется, всегда будут дела, которые нужно выполнить вне зависимости от нашего желания. И, разумеется, не все дела можно вычеркнуть из списка или передать кому-то другому. Но целенаправленно задавая себе этот вопрос, как предлагает Диана, мы сможем делать более осознанный выбор и лучше выстраивать свои границы. Как повысить стрессоустойчивость? Итак, у вас есть два варианта – понизить уровень стресса или поработать над повышением стрессоустойчивости. В первом случае основная задача – максимально экономить энергию, например, устранив все, что ее отнимает или принимая осознанные решения. А во втором – повысить свою способность противостоять стрессу. Повышение стрессоустойчивости требует много времени, однако в долгосрочной перспективе эта стратегия принесет вам больше пользы, чем фокусирование на уровне стресса. Например, обратите внимание на соцсети. Знаю, после долгого дня хочется завалиться на диван и больше никогда с него не вставать. И это, конечно, замечательно. Порой нет ничего лучше, чем просто отгородиться от всего мира. Мне и самой прекрасно знакомо это состояние. Но я также знаю, что получу огромный заряд энергии, если выйду из дома и проведу вечер с другом или потрачу час на простые физические упражнения и составление сбалансированного меню на неделю. В здоровом теле здоровый дух, как известно. А еще можно потратить это время на хобби, которым вы уже давно собирались заняться. Вам кажется, здесь что-то не сходится. Нина, у меня и без того куча дел, а ты предлагаешь еще новые придумать? Я все понимаю. Но поверьте, если сознательно планировать свой отдых и включать в него занятия, которые дают вам энергию, вы получите ее в двукратном размере. Сколько бы дел у меня ни было, одно занятие остается священным — лепка из глины. И это еще не все. Если предстоящие недели обещают быть напряженными, в первую очередь я записываю в ежедневник именно лепку. Это может показаться странным и нелогичным, но когда я даю себе время поработать руками с глиной, моя продуктивность вырастает как минимум в три раза. После рождения детей я практически перестала выходить из дома. У моего мужа тяжелая работа, его часто не бывает дома. Какие у меня хобби? Материнство и просмотр сериалов — вот и все мои увлечения. На самом деле тут нет ничего плохого, но мне этого было недостаточно. Я чахла прямо на глазах, потому что стала не более чем просто мамой и женой. Все чаще меня начал посещать вопрос, Куда же делась та Аннелис, которой я была когда-то? Много лет я занималась танцами, но мне пришлось их бросить, когда я узнала о первой беременности. Прошло несколько месяцев, прежде чем я смогла побороть сомнения и решилась вернуться к танцам. Я наняла няню и освободила себе один вечер в неделю для танцев. Оказалось, если я оставлю детей на один вечер с папой или няней, ничего страшного не случится. А вот ко мне вернулись силы. Хобби помогло мне ожить и к тому же завести много новых классных знакомств. Аннелис. Техники заземления в стрессовых ситуациях. Понимаю, что нельзя научиться преодолевать стресс по щелчку пальцев, но я больше так не могу. Мне нужно что-то предпринять прямо здесь и сейчас. Я вас услышала. Вы уже знаете, я придерживаюсь мнения, что стресс... Это прежде всего следствие проблемы, и в первую очередь надо разобраться именно с ней. Но в некоторых ситуациях действительно нужно срочное болеутоляющее, чтобы облегчить жизнь хотя бы на время. Далее предлагаются три типа техник, которые помогут вам самостоятельно заземлиться и обрести внутреннее спокойствие в моменты стресса. Хочу еще раз подчеркнуть. Выбирайте то, что комфортно для вас. Я предлагаю варианты, которые могут быть полезными, но это не значит, что они подойдут каждому человеку в любой ситуации. Вариант первый. Ментальные техники заземления. Сосредоточьтесь на том, что вас окружает. Что вы видите? Что чувствуете? Какие запахи ощущаете? Какие звуки слышите? Прислушайтесь к звуку проезжающего автомобиля или шелесту травы. Прочувствуйте ворсинки ковра голыми ступнями. Остановите взгляд на пролетающем в небе самолете. Подберите по слову на каждую букву алфавита. Таким образом вы отвлечете свои мысли от стрессовой ситуации и дадите передышку телу и разуму. При необходимости упражнение можно усложнить, совместив с предыдущим. Для каждой буквы подберите слова среди окружающих вас предметов. Визуализируйте и проговорите преодоление затруднительной ситуации. Придумайте аффирмации, которые наполнят вас уверенностью в собственных силах. Вариант второй. Физические техники заземления. Сосредоточьтесь на дыхании. Глубоко вдохните и выдохните. Сфокусируйтесь на ритме дыхания. Возьмите и крепко сожмите какой-нибудь предмет. Например, изо всех сил стисните подушку или сожмите пальцами карандаш. Нужно как можно сильнее напрячь мышцы. Когда вы отпустите предмет, мышцы расслабятся больше обычного, а вы сможете взять себя в руки. Перенесите вес на пятки и прочувствуйте под собой устойчивую поверхность. Думайте о том, что она держит вас, а вы прочно стоите на ногах. Напрягайте и расслабляйте мышцы. Напрягите все тело с головы до ног, после чего по очереди расслабляйте разные группы мышц. Начните с головы и продолжайте, пока не доберетесь до кончиков пальцев ног. Не забывайте о мышцах вокруг рта и глаз. Задействуйте плечи, кулаки и икры. Вариант 3. Успокаивающие техники заземления. Закройте глаза. И визуализируйте свое счастливое место. Прочувствуйте счастье и умиротворение, которые переполняют вас в этом месте. Вернитесь мыслями в лето, которое провели с бабушкой, в свою любимую комнату или лес, где вы обожаете гулять. Вспомните звуки, вкусы, запахи этого места. Наградите себя. Это не обязательно должна быть еда или что-то материальное. Устройте себе незапланированный перерыв. Включите музыку чуть громче или найдите любимый свитер. Спойте песню, либо проговорите мантру сострадания. Скажите себе, «Я разрешаю себе чувствовать то, что я чувствую. Сейчас мне нужно» или «Я могу просить и принимать помощь». О мантрах сострадания вы услышите далее. Как распознавать и принимать свои чувства и потребности? Если вы хотите выработать новый подход к стрессу, необходимо прежде всего научиться распознавать и принимать свои чувства и потребности. Зачастую мы ставим на первое место потребности других людей и страха быть отвергнутыми. «Я недостаточно хорош». Наверняка вы уже очень долго не можете избавиться от этого синяка. Это связано с тем, что мы привыкли так поступать. И, скорее всего, никогда даже не задумывались о других вариантах. Когда начальник просит о чем-то, вы убеждены, что обязаны выполнить задачу, даже если придется поступиться своими интересами. Ранее в этой главе я перечислила телесные, эмоциональные и психологические тревожные звоночки, которые оповещают нас, когда что-то идет не так. Однако, чаще всего мы игнорируем их и переступаем через свои границы. Мы закрываем глаза на собственные потребности и не прислушиваемся к своим чувствам. Помните, любые ваши чувства и эмоции абсолютно нормальны. Старайтесь принимать то, что вы чувствуете, даже если внутренний голос нашептывает иное, типа «мальчики не плачут», «девочкам нельзя злиться», «здесь нечего бояться». Звучит знакомо? Многие люди живут с установкой, что эмоции и чувства нужно как можно скорее подавить или спрятать. Особенно это касается тех эмоций, которых все стараются избегать — печали, страха и гнева. Однако, чтобы чувствовать себя счастливым, иногда нужно проходить и через противоположное состояние. Возможно, вы тоже усвоили эту установку и избегаете негативных эмоций. Бессознательно стремитесь отгородиться от них, чтобы не позволить чувствам победить разум. Сильные чувства и эмоции могут быть пугающими. Иногда кажется, будто они вас поглотят. Но, повторю еще раз, нет смысла подавлять их любой ценой. Рано или поздно они все равно вырвутся наружу. К счастью, мы постепенно осознаем, что нужно давать волю чувствам и учить этому своих детей, даже если нам самим еще нужно учиться. На самом деле такой подход составляет основу того, что я называю мягким воспитанием. Родитель разрешает себе быть тем, кто он есть, и не осуждает себя за свои чувства. Относитесь к этому как к совместному росту в атмосфере безусловной любви к ребенку и к самому себе. Примиряясь с собственными чувствами и эмоциями, мы не ставим целью заглушить или игнорировать свой внутренний голос. Постарайтесь постепенно распознать и принять его. «Ах, да! Это мой внутренний голос хочет убедить, что мне нельзя злиться, потому что в детстве то же самое говорил отец. Внутренний голос пытается запереть наши эмоции в клетку. Принимая эмоции и называя их своими именами, мы выпускаем их на свободу. Я услышал тебя, внутренний голос, и все же я выбираю впустить в себя эту грусть». Я могу себе это позволить, потому что мой синяк задели». Если у вас возникнет желание поговорить о собственных эмоциях, лучше отталкиваться от своих ощущений и начинать со слов «я чувствую себя». Избегайте таких фраз, как «я злюсь» или «мне страшно». Придерживаясь этих рекомендаций, вы сохраните контроль над эмоцией. Помните, вы всегда больше, чем любая эмоция. Вы не сливаетесь с ней, а испытываете ее. Любая эмоция — приходящая. Как она пришла, так и уйдет. Эмоциональный серфинг. Эмоции появляются и исчезают в несколько стадий. Они приходят, набирают силу, достигают пика и ослабевают. Можно сказать, что эмоции похожи на волны. Иногда они накрывают нас головой а иногда уходят еще до того, как мы их осознаем. Будет хорошим упражнением просто наблюдать за движением своих эмоциональных волн. Не подавляйте эмоцию, не избавляйтесь от нее и не пытайтесь заглушить. Позвольте ей просто быть и признайте ее. Скажите себе, что это нормально. Помните, рано или поздно любая эмоция обязательно уйдет. Вина и стыд. Говоря о самозаботе, стоит уделить внимание чувствам вины и стыда. Они не являются базовыми, как радость, страх и гнев, и обычно скрывают какое-то другое чувство. Чувство вины возникает, когда человек сделал что-то не так. Источником стыда является представление о себе, как о недостаточно хорошем или неправильном человеке. Вина и стыд тесно связаны. Если чувство вины чрезмерно, Со временем у нас закрепляются убеждения, будто мы неправильные. И тогда мы начинаем стыдиться самих себя. Речь идет уже не о поведении, а о самой личности. Попробуйте определить, какое чувство скрывается за виной и стыдом. Может быть, вы боитесь оказаться плохой матерью? Или испытываете страх из-за того, что не умеете отпускать ситуацию? Сожалеете о том, что сделали или не сделали? Чувство вины формируется в семье, в которой мы выросли. Возможно, вам внушали его в детстве, когда вы делали что-нибудь не так, и оно сохранилось внутри в виде большого синяка. Постарайтесь выяснить, каково значение чувства вины в вашей жизни и кому из членов семьи оно принадлежало изначально.